Ну уже поехали. Я отвезу тебя домой, к семье. Он выставил вперёд правую руку, указывая на дверь. Но я никуда не собирался.